Глава 19. Я долго пытался понять, кого встретил среди слуг в этом доме. И чем дольше я думал, тем более неутешительными становились мои мысли. Неужели это топор? Тот самый из гильдии воров, с кем мы вместе убегали из тюрьмы? Да не. Быть такого не может. Да и что ему делать в этом доме аристократов? Правда, ответ на этот вопрос напрашивался сам собой. На что еще способен вор? Причем такой прошаренный. Только вот вся сложность заключалась в том, что я не был уверен, что увидел именно его. Внешность этого официанта показалась до боли знакомой, но... А что, если я ошибся? Это не хорошая маскировка, а другой человек. Да и как объяснять, откуда я знаю сбежавшего заключенного из гильдии воров? Так, ладно. Главное сейчас не совершать необдуманных поступков. Мои мысли прервал глава дома. Алексей. «Вы в порядке?» «Да, ваше благородие, благодарю». Просто задумался. «Не подскажете, вон та ниша предназначена для телевизора?» спросил я, кивая на стену. А потом принялся уплетать горячее. Стейк из лосося с овощами на гриле. «Умный дом, включи нам телевизор. На сотом канале», громко сказал отец Сергея. Из встроенных в стене динамиков раздался ответ. «Ваша команда принята». Из небольшой ниши в стене выдвинулся телевизор. Сам включился на канале, где горел камин. Забавно. Однако, будь в моем доме такая система, то я бы непременно придумал ей забавное имя. Например, Толик или Прохор. «У нас по всему дому такие», — добавил Сергей. «Очень удобно. И пыль на них не собирается. Никто не разобьет случайно», — прокомментировал я. «Алексей». «Если у вас есть желание посмотреть дом, то с удовольствием проведу экскурсию», — предложил глава рода. «С радостью соглашусь», — кивнул я. В конце званного обеда Виктор Семенович встал, поднял бокал с вином и громко объявил. «Алексей, хочу выразить вам благодарность от лица всей нашей семьи за спасение моего сына от хулиганов. Вы должны знать, что Сергей очень дорожит вашей дружбой». «И отныне вы желанный гость в нашем доме. Примите в качестве моей благодарности этот скромный подарок». Рядом стоял слуга, который ранее принес бутылку с вином для произнесения важных слов. Сейчас в его руках была небольшая деревянная коробка, размером такая же, в каких продают кольца или серьги. Виктор Семенович взял коробку у слуги и подошел ко мне. С почтением протянул подарок. Я поднялся и принялся словами. «Спасибо, ваше благородие. Это честь для меня». В знак уважения я слегка склонил голову. И когда мы вернулись на свои места, Сергей шепнул мне. «Открой». Я открыл коробочку и не поверил своим глазам. Ожидал чего угодно, от платиновой карты до бесконечного крема от прыщей, но нет. Там лежала десятирублевая монета. Обычная, 10-рублевая монета. Я достал ее из коробочки. Повертел в руках. Ничего необычного. А спрашивать как-то невежливо. Вдруг это какой-то артефакт, о котором только я не слышал. «Отец, что это?» Спросил Сергей, не отводя взгляда от монеты. Глава семьи улыбнулся и ответил, но уже обратился ко мне. «Алексей, попробуйте прикоснуться к своему дару». Только не выпускайте монету из рук. Хорошо. Я сжал в кулаке монету. Прикрыл глаза, чтобы лучше сосредоточиться на своем источнике. Ожидал ощутить привычное тепло в груди, приятную тяжесть своего дара, но ничего не почувствовал. Словно я стал обычным человеком. Монета блокирует магию. Я правильно понял, ваше благородие? Уточнил я. Верно. Блокирует любой дар. Артефакт срока службы не имеет. Подкинете его своему врагу до магического поединка, и он не сможет воспользоваться даром. Но защитная коробочка блокирует действие артефакта. Поэтому вы можете носить его с собой без вреда для вашего источника. Отец, но он же целое состояние стоит. Теперь Сергей смотрел на монету в моих руках шокированными глазами. «О ценах на подарки не говорят», — тихо произнесла его мать. «Это очень ценный подарок, ваше благородие». «Не ценнее, чем жизнь моего сына», — поправил мужчина. С одной стороны, не хотелось принимать столь дорогую и редкую вещь, особенно если учесть, что в драку с хулиганами Сергей попал, когда они караулили меня. Он всего лишь оказался не в том месте, не в то время и не с тем человеком. Но барон об этом прекрасно знал, поскольку Сергей рассказал все без утайки. С другой стороны, этот подарок был куда ценнее денег и значил многое как для семьи Лазаревых, так и для меня. Поэтому я поднялся с места и подошел к барону. Протянул руку. Он снова встал и ответил на рукопожатие. Это был жест искренней благодарности и уважения от обеих сторон. Ну что ж, теперь можно и особняк осмотреть. Начнем с сада предложил Виктор Семенович. Мать Сергея осталась в столовой, а вся мужская часть званного обеда направилась на улицу. «Здесь у нас магическая система «Вечное лето», сочетание магии и технологий», — начал рассказ барон. «Это наша инноваторская разработка», — дополнил Сергей. «А не вашу ли разработку используют в нашем училище, ваше благородие? Там тоже трава круглый год зеленая, как говорят старшеклассники уточнил я из интереса такие системы для меня были в новинку а кого из ребят не спрашивал никто толком не мог ответить как это работает нашу На я решил что лучше пожертвовать училищу что то полезное нежели деньги ответил барон а сергей шепотом дополнил отец говорил что деньги в бюджетных организациях распределяют из рук вон плохо с этим было сложно не согласиться и я кивнул Под землю закапываются магические кристаллы, наполненные энергией, которой хватит минимум на сто лет. К ним подсоединяются специальные датчики с проводами, что позволяет равномерно распределить энергию на участки. Она не позволяет земле замерзать, а два дополнительных артефакта притягивают лишнюю влагу. Поэтому растения остаются зелеными даже зимой. «Удивительно», — протянул я. Меня поражало сочетание магии и технологий, но в то же время не мог перестать думать о том, что, возможно, Гладковых собираются ограбить. Если это действительно был топор, он тоже мог меня узнать. А значит, он постарается сделать это раньше, чем я сдам его хозяевам дома. Осталось только разобраться в собственных догадках. А еще лучше было бы выцепить топора без лишних глаз и ушей и лично его допросить. Мы провели в саду не больше 15 минут и вернулись в дом. Я специально немного отстал от главы дома, чтобы Сергей поторопил меня. «Ты чего?» — шепотом спросил он. «Покажи, где уборная». «Прямо и налево». «Ты не понял», — тихо ответил я. «Покажи, где». Сергей понял, что я хочу с ним поговорить, и сообщил отцу, что мы ненадолго отойдем. Однако парень повел меня не к уборной, а на второй этаж, где располагалась его комната. «Заходи. Здесь нас никто не услышит». Кивнув, я зашел и закрыл за собой дверь. Комната была просторной, чистой. Никакого привычного для подростков беспорядка, даже кровать была аккуратно застелена. На столе стоял системный блок, к которому было подключено три монитора. А на стеллаже в углу красовались подписанные коробки с техническими составляющими. Я понял разве что надпись «Провода». «Что-то случилось?» С беспокойством спросил Сергей. «Да, но я обещал тебе быть паникой, поэтому не стал говорить при твоем отце. Скажи, давно у вас работает тот слуга с проседью в волосах?» Среди официантов он был самым старшим. Сергей пожал плечами и ответил. «Да я его вообще первый раз вижу. Новенький, наверное. Для агентства на временную замену прислала. Если это тот, о ком я думаю, то уже встречал его в гильдии воров. Уж лучше снова сказать, что был вором нежели объяснять про знакомство в тюрьме. У Сереги отвисла челюсть. «Хочешь сказать?» — начал он. «Да. Он явно не просто так устроился к вам на работу. Ну а вдруг он решил уйти из гильдии и начать правильную жизнь? Нет, не будь слишком наивен. Такие люди не меняются. Блин, блин, блин!» Начал судорожно размышлять Серега. «У нас же всех слуг проверяет служба безопасности, корпорация отца». Даже тех, кого присылают из агентства на временную работу. Как они могли такое упустить? Не знаю. Подделка документов или подкуп. Да много разных вариантов, о которых мы с тобой не догадываемся. Я поговорю с отцом. Но ты должен будешь повторить ему то же самое. Главное, чтобы он поверил. Он поймет. Думаю, поймет. Если мы вместе все подтвердим. А ты точно уверен по поводу него? «Если честно, нет. Я лишь мельком его увидел. Но, понимаешь, в таком вопросе нельзя медлить. Ставка слишком высока». «Согласен», — кивнул мой друг. «В доме больше нет видящих?» «Нет. И как мы выяснили недавно, Макара никакие датчики не засекут». «Макар, ты все слышал? Выходи». Обратился я к призраку, который всегда следовал за мной незримой тенью вместе с кирпичом. «Слышал?» материализовался в воздухе призрак. Мы покосились на него. «Это что, треуголка?» Спросил я, не слишком уверенный, что меня не обманывают глаза. На голове призрака виднелась пиратская шляпа. Призраки могли использовать только те предметы, с которыми умерли, тогда они становились частью их эктоплазмы. А где Макар мог найти здесь призрака-пирата, а тем более отжать у него треуголку? «Да». «Вам нравится моя обновка?» — завертелся призрак, словно девушка, примеряющая новое платье перед зеркалом. «Как ты это сделал?» — сразу спросил я. Этот призрак с каждым днем открывался с новых сторон, и с каждым разом это настораживало все сильнее. «Ну, ты же все равно заклинания мало практикуешь», — потупился Макар. «Энергии полно, и я не удержался. Взял всего капельку». Прежде чем его ругать, я прикрыл глаза, чтобы в полном сосредоточении обратиться к источнику. Мастер научил измерять остаток с помощью ощущения тепла. В груди стало чуть холоднее, чем обычно. Процентов на 10. Значит, на создание этого аксессуара ушло немало энергии. А ведь его существование в пространстве еще придется поддерживать. Еще одна подобная выходка, и нам придется с тобой расстаться. Это первое и последнее предупреждение. На полном серьезе проговорил я. Если призраку спустить подобную выходку, то он с каждым разом начнет все больше и больше наглеть, и в будущем это приведет к непоправимым проблемам. Поэтому я должен был жестко обозначить границы дозволенного. Моя энергия, только моя. И я решаю, как ей распоряжаться. Ты можешь спросить у меня разрешение, но не смей пользоваться ей без моего ведома. Это понятно. Строго уставился я на Макара, не отводя взгляда. «Да», — грустно ответил призрак. Он сперва паник, изображая растения собственной фигуры, а потом поднял на меня взгляд. Быстро собрал свою энергию в прежнюю форму и улыбнулся до ушей. В прямом смысле этой фразы. Призрак научился менять себя, словно пластилин, но ненадолго. Что хорошо, иначе бы он давно себе лицо переделал. «Значит, если и согласую, то можно?» «Возможно. Но на пиратский корабль можешь не рассчитывать. Столько энергии даже у меня нет». Макар обрадовался, закружился, а затем, словно юла, скрылся в полу. Мы с Сергеем снова переглянулись. Через секунду из пола вылезла голова призрака и спросила. «Ой, а что делать-то? Просто следить?» «Почти». «Выясни, что задумал топор и кто его сообщники», — уточнил я. «Что-то мне подсказывает, что он работает не один». «Да, капитан», — ответил Макар, скрываясь в полу. «А про пиратский корабль-то и серьезно?» — поинтересовался Сергей. «Конечно. С моим уровнем источника он его будет сто лет собирать в месяц по новой детали. И это если я сам не буду колдовать». «Стой. У тебя дом собираются грабануть вообще-то». «Ты прав. Давай вернемся к отцу». Угу. «Думаю, за полчаса ничего не случится. Если твой топор начнет действовать, Макар нас предупредит». На этом мы и договорились, а затем вернулись в холл. Здесь никого не было, что было удивительно. Даже робот-пылесос больше не шуршал. Хотелось сравнить эту тишину с кладбищенской, но вовремя вспомнил, насколько громкими бывают тамошние обитатели. Мы, не сговариваясь, направились в столовую. Мать Сергея сидела на стуле, а голова лежала на столе. Доносилось мерное посапывание. Фух, она просто спала. «Кажется, мы опоздали», — сказал я, сглотнув ком в горле. Рука Бронессы находилась рядом с бокалом вина. Я взял его и понюхал содержимое. Не знаю, что я надеялся почувствовать, это действие было скорее интуитивным. Но кроме аромата дорогого вина, минимум десятилетней выдержки... Угадывалось что-то еще. Этот запах был едва уловим, но почему-то показался знакомым. «Там сильная снотворная. Ее жизни ничего не угрожает», — произнес я. Сергей с облегчением выдохнул. «Нам тоже могли подсыпать снотворного». «Как себя чувствуешь?» — спросил я у друга. «Нормально. Спать точно не хочу. Да и мы пили лимонад, который при нас наливали в стаканы из железных банок. Туда фиг что подмешаешь». Было бы желание. Вино-то подмешать смогли. «Ты не шутишь?» «Потом расскажу. Сейчас не время. Надо найти твоего отца и убедиться, что с ним все в порядке. Как и с его сейфами. Куда он мог пойти?» Сергей на миг задумался, а затем громко сказал. «Умный дом. Покажи барона Лазарева». Система обновляется. Время ожидания 23 минуты 40 секунд. «Чего?» «Какое нахер обновление?» — запаниковал Сергей. А я понял, что топор уже начал свою операцию. И, скорее всего, он либо усыпил, либо вырубил всех, кто был в доме. Другой вопрос — почему мы не спим? «Где сейф твоего отца?» — серьезно спросил я и взял со стола нож для разделки мяса. «Ты чего?» — удивился парень, словно подумал, что я ему угрожаю. «Но ну, не кирпичом же нам от грабителей отбиваться?» «А, точно». Осенило парня, он схватил со стола такой же нож. Эх, как бы сам не порезался. Но об этом я тактично промолчал. «Поедем на лифте?» — предложил Сергей, указывая железные двери в холле. «Нет, мы там и останемся. Давай по лестнице». «Точно. Просто система впервые на моей памяти решила обновиться». Мы поднялись на четвертый этаж особняка. По пути встретили лишь одного слугу, уснувшего прямо на лестнице. Но он хоть успел сесть. Кабинет отца там. Указал на нужную дверь Серега и направился к ней. Но я придержал его за локоть. Там нас могут ждать, предупредил я. Надо дождаться Макара. Блин, а на твоем кирпиче случайно нет кнопки вызова разведчика по команде? Тихо спросил парень. Нет, но... Я задумался, как подать призраку сигнал. Кричать на весь дом и звать его, как я любил это делать в своей комнате, не вариант тем более в доме с грабителями, ждать в неведении тоже не хотелось. Макар был напрочь привязан к его источнику, поэтому возникло предположение, что он ощутит, если эту связь оборвать. Ну или почуять неладно, если кирпич убрать на 500 метров. Отходить было поздно, поскольку топор мог взять в заложники отца Сергея, поэтому решил использовать первый метод. Петр Александрович учил меня сохранять целостность источника на случай, если кто-то решит им воспользоваться. Конечно, он имел в виду призраков, несколько из которых уже успешно привязаны ко мне напрочь. Вровнял дыхание, вдох, глубокий выдох. Я ощутил тепло в груди, разливающееся от источника по магическим каналам. Но было там еще кое-что, на самой грани ощущений. Это можно было сравнить с четырьмя нитями тепла, отходящими от моего тела. И одна из них была чуть горячее остальных. К ней потянулся сознанием. Было сложно. Закружилась голова, но я направил всю свою силу воли, чтобы на миг пережать эту нить, и тут же отпустил. Снова глубокий выдох. Теперь можно открывать глаза. «Ты аж покраснел», — заметил Серега хотя парень сам уже побледнел от страха. Через секунду Макар выплыл из двери кабинета главы дома. «Лех, ты че меня так пугаешь? Я уж подумал, что ты умер. Обеспокоенно залепетал призрак». «Все нормально», — ответил я пересохшими губами, голова все еще кружилась. Что смог узнать? Только добрался до этого кабинета. Все слуги-охранники спят. Пятеро в форме слуг находятся в кабинете. Вооружены. Один из них привязал барона к столу изолентой. «Я говорил, нефиг ее оптом покупать», — вмешался Сергей. «Да тихо ты. У призраков плохая память. Макар, они вскрыли сейф?» «Нет, мне вообще показалось, что они тебя ждут». «Меня?» «На этот раз я не смог скрыть удивление». Макар кивнул и посмотрел на Сергея. «Я понял намек, что имеет место то, о чем не стоит знать новому другу. По крайней мере, сейчас». Как будем отца спасать? Сергей весь дрожал и еле стоял на ногах. Я бросил на него быстрый взгляд и решил дать указание. Позвони в полицию. Скажи, что в твой дом вломились вооруженные бандиты. Но я уже пытался еще, когда шли. Кто-то глушилки поставил. Знаешь, я себе не прощу, если и в этот раз буду трусом. Произнес он с побелевшими от страха губами. Я кивнул. Было понятно его желание помочь отцу, но ни я, ни он. Ничего не могли сделать против вооруженных людей. Боевых заклинаний мы не знали. А забежать и ослепить врага, когда у них есть заложник, такой себе вариант. Поэтому, как бы прискорбно это ни звучало, но нам следовало убираться и искать помощи. Или хотя бы выбраться за пределы зоны действия оглушилок. Я уже собирался объяснить это Сергею, как откуда-то из динамиков в стене послышался голос топора. «Алмаз!» «У тебя есть 30 секунд, чтобы сдаться. Заходи в кабинет, не стесняйся. Я вижу по камерам, что ты стоишь в коридоре. Если не явишься, то мозги барона разлетятся по стенам». Возникла двухсекундная пауза, после чего топор продолжил. «И дружка своего с собой захвати». Я замер, тяжело вздохнул, после чего посмотрел на Серегу. «Моего друга в это время уже начало трясти так», Словно он обдолбался каких-то очень мощных наркотиков. Хотя я понимал, что страх и безвыходность ситуации не такое способны сотворить с человеком. «Пойдем», — мрачно произнес я. Но... Серега пытался хоть что-нибудь придумать, но сейчас другого выхода не было. Если бы не камера по всему его умному дому. «Идем». Проговорил я, потом опустил и голову, еле слышно добавил. «Просто доверься мне». Как только мы оказались внутри комнаты, Серегу тут же взяли под шею и приставили к его голове пистолет. Хм, одного заложника и мало получается, но... Увы, на тот момент я еще не успел понять, но как раз-таки одного заложника им было вполне достаточно. Топор хищно оскалился и, глядя прямо мне в глаза, принялся говорить. «Любое твое неповиновение приведет к смерти твоего друга». Малейшее движение, их мозги разлетятся по полу. И, чтобы ты понял серьезность моих намерений, вор выждал театральную паузу, облизал свои засохшие губы и вплотную наставил пистолет на голову барона, сняв его с предохранителя. Вот. В воздухе раздался выстрел. И практически вместе с этим срывающийся на истеричный крик голос моего друга, который заполнил все пространство комнаты.